Глава 30. Саджан ворвался в здание аэропорта и кинулся к стойке регистрации. Найдя на информационном табло рейс до Мумбаи, он в отчаянии ударил кулаком по опустевшей стойке. Регистрация была завершена. Но до отлета еще оставалось минут тридцать. Расталкивая пассажиров, спешащих куда-то со своими чемоданами, он помчался к пункту таможенного контроля, надеясь застать там похитителей. В его душе кипело дикое желание позвать полицейских и остановить посадку на рейс. Надо было любым путем не дать Анне улететь из страны, иначе она будет потеряна для него навсегда. Чувство любви к жене боролось с чувством ответственности за жизнь ее брата. Если он задействует полицейских, то неизвестно, чем это могло закончиться для Юры. Саджан и сам пока не знал, что именно он намеревался сделать, так как если он даже и увидит Анну, то у него не было уверенности в том, что он сможет воспрепятствовать ее отлету без угрозы жизни ее брату. Хотя сейчас Юра стал почему-то уже слишком мало волновать парня. В голове пульсировала обжигающая мысль остановить похитителей во что бы то ни стало. Перескакивая через ступени, лениво ползущего вверх эскалатора, Саджан оказался у стеклянной стены, отделяющей зал ожидания от зоны таможенного досмотра. И тут его сердце пропустило удар. Он увидел ее... «Такую родную, любимую и желанную!» Анна только что прошла таможенный контроль и покорно остановилась рядом с главарем банды, забиравшим с транспортерной ленты лучевого сканера свою сумку. Замерев на секунду, Саджан отпихнул полицейского, стоящего перед детекторной рамкой металлоискателя, и кинулся к любимой. — Стой! — услышал он сзади себя истошный вопль полицейского. Но не для того он здесь оказался, чтобы вступать в диалог со стражем порядка. Аня обернулась на крик полицейского и замерла при виде саджана. Удивление и радость, смешанные с болью происходящего, мелькнули в глазах девушки, и в тот же миг она оказалась в объятиях мужа. Господи, каким счастьем было уткнуться носом в его грудь, услышать, как бьется его сердце, и ощутить силу его рук, прижимающих ее к себе. Весь мир замер, затаившись в безмолвии, а время остановило свой неистовый бег — Казалось, что во всей Вселенной существует только он и она, припавшие друг к другу в этом безумном порыве страсти. Их сердца бились в унисон, а дыхания слились. Они не могли оторваться друг от друга, забыв о том, что привлекают к себе излишнее внимание со стороны окружающих. Они не могли не говорить, не целоваться, не двигаться. Единственное, что было подвластно им, это лишь пьянящее касание истерзанных душ и тел, Выступления прильнувших друг к другу. Аня чувствовала, как тяжело вздымается грудь Саджана, как его руки крепко держат ее, прижав к себе ее трепещущее тело, а прерывистое дыхание колышет ее волосы. Какое счастье и какая мука были в этом немом проявлении любви, обреченной на страдания! Сердце девушки бешено колотилось, а непрошенные слезы намочили футболку мужа. Почувствовав, как дрожит Анна, Саджан потерял голову от нахлынувшего отчаяния и еще крепче прижал к себе любимую. В этот момент он понял, что ни за что не позволит отобрать у него этот маленький комочек счастья, прильнувший к его груди. Ему стало все равно, что преступники сделают с Юрой или что могут убить его самого. Он знал лишь одно: В этом мире существует только его желание быть рядом с Анной. Слившись в одно целое, молодые люди не замечали, что вокруг них собралась приличная толпа, наблюдавшая за столь трогательной сценой. «Сейчас же отойдите от девушки и поднимите руки над головой!» — взревел полицейский, немного смущенный происходящим. Вроде как парень ничего плохого не сделал, ведь любовь не считается преступлением. Но в то же время он нарушил границу зоны таможенного контроля, не пройдя детекторную рамку металлоискателя, и не предъявил билет на самолет. «Повторяю», — продолжил полицейский наводить порядок, — «отойдите от девушки и поднимите руки над головой». Видя, что на него не обращают никакого внимания, страж порядка перешел к более воинственным действиям. Он достал пистолет из кобуры и направил его на нарушителя спокойствия. В помещении раздался громкий визг, крики, кто-то закричал, что в зале заложена бомба, и тут началось такое, что слово «паника» не отразило бы всю суть происходящего. Именно эти вопли и заставили влюбленных вернуться на землю. Не размыкая объятий, Саджан окинул недоуменным взором зала аэропорта. Его взгляд скользнул поверх головы Ани, и парень с удивлением заметил, что все в страхе убегают от них, а толпа вооруженных полицейских пополнилась и смыкает свои ряды. Последней каплей в перепуганное сознание присутствующих был крик того самого водителя, который подвез Саджана до аэропорта. «Да, это он! У него бомба!» Сухо защелкали затворы и предохранители пистолетов. Атмосфера была настолько напряженной, что, казалось, стоит кому-то неосторожно шелохнуться, и начнется бойня. «Отпусти сейчас же девушку!» — раздался четкий приказ. Саджан удивленно оглянулся, не понимая, что случилось и почему все так враждебно настроены. Несколько рук стражей закона силой оттянули его от Ани. И только сейчас до молодых людей начал доходить смысл всей этой кутерьмы. Сердце девушки облилось кровью от ужаса. «Не трогайте его!» — закричала Аня. «Он не преступник! Он просто хотел меня проводить!» В глазах полицейских, державших Саджана, мелькнули искорки просветленного сознания, что позволило им ослабить остервенелую хватку. На взгляд охранников парень, конечно, имел весьма потрепанный вид, и внешность у него однозначно была не славянская, Но ведь это еще не делало его преступником.